Глава 11 С полудня снова жарко, Парит, скучно, сонно. Шмели гудят, кузнечики трещат, Мелькают золотые пчелки, Все по заботам, с делом, Меж травин букашки, таракашки, Паучки, жучки спешат. И изредка вдруг чиркнет, разгибаясь прутик, И чижик в небо из смородины упадет. Единой целью движется, живет ленивый зной, бесшумный мир, воинственный к закату. И кажется, что все не просто так, непросто. Проносит воздух желтый яблоневый лист и редко весом обрывает ветку мельба. А облачка бегут до горизонта и бесконечно исчезают за. Поставив сорное ведро в гармошке шерстяных носков, Она, передохнуть перед окном пустой, на лавочку присядет, ударит в стену, позовет. «Есей! Живой!» Ответа не дождав, ударит снова, крепче. Услышав, что живой, вздохнет, зевнет. И вдруг уснет, проснувшись, сердится, что дед ей не ударил, в горбовину разбудить. «Ляжешь посудный день, и всем с тобой лягай!» «Дела-то делай, божий день, затя! Петруша!» Но он, как нет его, притихнет где-нибудь, чтоб тоже не попала. Она пойдет одна за угол дома к яме, стрясет траву, гнилым ковром накроет, как дитя пригной, приложит кирпичом, а глянет тишину. «Петруша!» распугает кур под пыльным лопухом, И лаем понесет заборами в гороховое поле. И долго берегом сидят у дамбы с Сашкой, В последний провожая путь ковчежек клена И палкой шевеля цветные камушки на дне. Деревья зеленые еще, ни седины, ни золотинки, Откуда только падает сухой. Остывшая вода до дна прозрачна, Осколки солнца искрами слепят, Блестит рыбая чешуя, как марсиане, Скачут водомерки, и быстро стягивает ряска рыб нырки. По волнам яблоки плывут, за яблоневый спас так много красных, желтых, спелых яблок, как будто баржу потопил канал. За поворотом неба яблоневый серп до самых химок. Курганная земля — сад мертвяков. Дичок откусишь — и умрешь. И ловит Сашкой яблоки на скатерти воды, сгребая камнем палкой. С какого навсегда уснешь, с какого все забудешь, с какого клюв, как у орла, с какого хвост, как у собаки, с какого уши от осла, какое кислое в вообще. Порталом двух берез втекает небо, ворона каркает, кукует срок кукушка, и яблоко над кушаном лежит. Там справа, как наверх, там слева, если вниз тропинкой, васькин камень. Тень домох, да кротови норы, рыхлая земля, с которой, если что, то выбраться нетрудно, и как-то вырос дождевик размером с череп. Калина горькая, рябина. Рябины много в этот год, и значит, будет темная зима. Ромашки, колокольчики, лисички, такая ясная над миром глубина. Уже холодный ветер дует ниоткуда. Как будто нет тебя, как сквозь тебя Летят вертушки-крестики семян, И легкое движение руки Вдруг разбивает полусон реки Паденьем камушка в глубокое стекло Меж верениц бессвязных мыслей. Вода облизывает пальцы Холодом стеклянным, Над ней, как пули, Камушки свистят в перегонки До разделительной черты тени, А солнце отползает дальше, потом весь вечер греется на Долгопрудном берегу. И сверху Сашка машет и кричит «Давай сюда, тут солнце!» «Солнце, солнце, солнце!» — кричит Курган с их стороны. И Долгопрудный отвечает «Здесь!» Нейтральной полосой почти сошла малина. Клопы вонючки, злобные колючки. Блажить покойник к холодам. Еще до свету с первых петухов Шкрябет, шкрябеть, до хлады пишет На тот свет, что в этой жизни жизни нет, А черти пятьдесят ню в портком сдают. Царап-царап, по гробовине ногтем Целый день, и засыпаешь, слышно, И утром снова через сон царап-царап, Как будто мертвый солнце хочет В досках проскрести. В рассветных сумерках в тяжелом вылоке надев поверх исподней в покойника забродных сапогах на галифе. С горшком Петрушиным, своим, она обходит сонное владения, позвякивая крышкой, говорит. — И, светилки мои, зима идет. Проснешься, засыпаешь снова, проваливаясь сумерек вспотевшего окна до солнечного зайца в девятый час зари дрожащего от отражения бочки на двери. Через туман ведро звенит близко, и памятью без времени и мест за утренние теплая тоска, в которой мертвые приходят как живые, садятся на полог, целуют в лоб, тихонько разбудить боясь, и гладит волосы легко и нежно мама. Мама! «Ой, маму, маму, знала б ти. Пока на дальних фронтах сада вела она непримиримую войну с нашествием куриной слепоты, полками лебеды, крапивы резиды, войсками колорадского жука, отрядами крапивниц, муравьев и мошек, полола сорничье и поливала кипятком кротовьи норы, В пустой за приоткрытый у черной занавеской попискивал тихонько мяч, скрипел фломастер. Дед написал уже в альбоме «А», еще три «А» и букву «Н» и «М», похожую на «И», и, различив сквозь писк мяча из стержня скрип ее шаги по саду к дому, задернув занавеску, спрятав мяч в карман, Петруша исчезал из комнаты пустой перелезая в сад распахнутым окном из горницы в малину. Сашка говорила: "Ну, чего там, дай". Протянув альбом, смотрел, что скажет. Сашка говорила: "Во!